Мировая премьера фильма об Олимпиаде Наступила 20 апреля 1938 года. Лишь накануне я приехал из Давоса, где загорала на весеннем солнце, чтобы хорошо выглядеть в этот торжественный день. И слишком переусердствовала. Так сожгла себе спину, что уже начала облезать кожу. Пришлось с вечерним платьем надевать жакет. Вместе с родителями и братом я приехала в на киностудию Уфа. Архитектор Шпейер украсил фасад здания гигантскими олимпийскими флагами золотыми лентами. Все вокруг было оцеплено. Собравшаяся толпа ждала Гитлера. На премьеру пригласили множество почетных гостей – рейхсминистров, дипломатов, руководителей экономического и спортивного ведомств, а также деятелей искусства, таких как Фуртвенглер, Грюнкенс, Янингс и многих других – но прежде всего, конечно, немецких участников Олимпиады. Царившее в публике волнение передалось и мне. Как будет принят фильм, который до этого часа не видел никто, кроме меня и моих сотрудников? На этом показе присутствовали и многие члены МОК, в частности, профессор Дим, который как-никак являлся инициатором съемок этой картины. беспокоило меня и продолжительность фильма. Две серии шли почти четыре часа. Я была против показа обеих частей сразу, но так пожелал прокатчик. После первой серии предусматривался получасовой перерыв. Вскоре раздались возгласы Хайль. Приехал Гитлер вместе с несколькими сопровождающими, среди которых выделялись Геббельс и Рибентроп. И занял место в центральной ложе. Когда в зале стал медленно гаснуть свет, приветственные возгласы смолкли. Заиграл оркестр. В качестве увертюра исполнялась композиция Герберта Винта к сцене марафонского бега. Дирижировал сам автор. Наконец занавес открылся, и на экране появились большие буквы. Олимпия. Я задрожала всем телом. Началась череда кадров, храмы, статуи, бег с факелом, зажжение олимпийского огня на стадионе в Берлине. Я закрыла глаза и еще раз вспомнила, чего мне стоило придать всему этому нужную форму. Не в силах больше сдерживаться, я заплакала, несмотря на тушь на ресницах. Уже во время пролога раздались первые аплодисменты, которые затем звучали снова и снова. Ну, теперь-то я знала, что успех обеспечен, но это ничего не изменило в моем душевном состоянии. Я чувствовала себя совершенно обессиленной. По окончании первой серии аплодисменты перешли в овацию. Раньше других меня поздравил Гитлер. Вы создали шедевр. за который вам будет благодарен весь мир. Греческий посол от имени своего правительства вручил мне диплом и оливковую ветвь из Олимпии. Вторая серия закончилась уже после полуночи. Овации стали несмолкаемыми. Меня вновь подвели Гитлеру, на лице которого не было заметной тени усталости. Он еще раз поздравил меня с успехом. Тут появился Геббельс, отвел меня в сторону и сказал... От имени фюрера должен передать, что за такое большое достижение вы можете что-нибудь попросить. Я не была готова к такому повороту событий и потому, недолго думая, выпалила. Господин министр, примите снова в имперскую палату бывшего главного редактора фильм «Курир» господина Эгера и позвольте ему сопровождать меня в поездке по Америке в качестве ответственного за связи с прессой. Геббельс раздраженно ответил. Этого я не могу сделать, поскольку тогда мне пришлось бы вернуть и других, исключенных из палаты, по тем же причинам. Но я настаивала. Господин Эггер – необычайно одаренный журналист. Исполните, пожалуйста, мою просьбу. Предупреждаю вас. Наживете себе с Эггером много неприятностей. Смотрите, не обманитесь в нем, – сурово сказал Геббельс. Беру на себя всю ответственность за господина Эггера, – уверенно заявила я. Если б мне тогда знать, сколько проблем я создав себе этой просьбой. С завершением праздничной премьеры стал прием в Министерстве пропаганды. Было уже очень поздно, когда гитлер похвалил моих сотрудников и каждому из них пожал руку. Потом он спросил меня о планах на будущее, и я рассказала, что по желанию Тобиса отправляюсь в турне по Европе с фильмом «Олимпия», а затем смогу исполнить свою мечту – познакомиться с Америкой. На это уйдет несколько месяцев. Но после, вернувшись домой, примусь за свою пентеселею. «Большую программу вы себе наметили», — проговорил Гитлер приветливым тоном. «Желаю вам удачи».